Глава 4. Полторы недели спустя. Карина. Сладко потягиваясь и сквозь дрему провожу рукой по холодной подушке рядом. Открываю глаза и окончательно убеждаюсь, что Макса нет. На часах шесть утра. За окном потихоньку наступает рассвет, озаряя комнату багряными оттенками. Стравинский наверняка проснулся затемно, как обычно, потому что добираться отсюда на работу слишком долго. Ещё раз потянулась, разминая мышцы после сна, и взглянула на бэби-монитор. Алекса мирно посапывала в смежной комнате. Накинув шелковый халат, я спустилась вниз, надеясь все же застать Макса дома. Обнаружила его на кухне. Он стоял у столешницы спиной ко мне и монотонно помешивал сахар в своем наверняка уже остывшем кофе. не первый раз замечаю, что иногда он уходит в себя и теряет счет времени, углубляясь в размышления. Подошла ближе, провела рукой по спине, облачённой в темно коричневый пиджак, и уложила подбородок на плечо моего мужа. Как же непривычно это звучит! Словно очнувшись, Макс повернул ко мне голову. Наши лица оказались напротив. Нежно смотрел на меня пару секунд и, легко прикоснувшись своим носом к моему, трепетно поцеловал в губы. Развернулся, укладывая руки мне на талию. «Хорошая моя, хватит вставать в такую рань!» — упрекнул, хотя на лице явно прослеживалось довольное выражение. «Тебе нужно высыпаться!» «Куда высыпаться?» — рассмеялась я и, пристав на носочки, чмокнула Макса в щеку. «Если ты не хочешь меня видеть, так и скажи!» Протянула я, намеренно делая шаг назад. Стравинский схватил меня за руку, притянул к себе и, прокрутив, прижал поясницей к барной стойке. «Я всегда тебя хочу видеть». Намеренно сделал паузу в середине фразы и хитро посмотрел на меня, чуть наклонив голову. «Не представляешь, как сложно уходить, когда ты остаешься здесь, такая красивая, нежная». «Моя!» «Глупости!» — Вспыхнула от смущения, вызывая своей реакцией у Макса улыбку. «Я всегда здесь и никуда не денусь!» «Это похоже на сон!» — прохрипел Стравинский, стискивая меня в крепких объятиях. Тут же ослабил хватку, будто борясь со своими желаниями. «На выходных отец из Германии приедет», — как бы невзначай сообщил мне. Я невольно округлила глаза и нервно закусила губу. высвобождаясь из теплых рук мужа. «Макс, а ты рассказал Анатолию о нас?» шепнула настороженно. «Ты чего? Он будет только рад, что мы вместе!» засмеялся он. «Знаешь, нашу ситуацию сложно объяснить по телефону». «Да уж, мы не ищем легких путей», усмехнулась я. «Виола тоже приедет?» Ты всё время говоришь только об отце, но она же с ним там, в Нюрнберге. После моего, казалось бы, безобидного вопроса в Макса будто вселился злой дух. Черты лица исказились в недовольной гримасе, губы плотно сжались, а желваки раздраженно задвигались. Я обхватила себя руками, терпеливо ожидая, когда он успокоится и все объяснит. «Папа притащит с собой эту». Кажется, Макс собирался грубо выругаться, но я прикрыла его рот ладошкой. Так, остынь и расскажи мне, что произошло. Только нормальным тоном, Стравинский. Я не понимала, как это работает, но почему-то произнесенная мной фамилия действовала на Макса как холодный душ. Вот и сейчас он выдохнул, на секунду прикрыл глаза и продолжил уже адекватно. Виола предала отца два года назад, но он об этом не знает. не могу простить макс начал рассказывать отрывисто и путано но суть я уловила отчаявшись спасти и исцелить анатолия виола влюбилась в своего пасынка точнее думала что влюбилась хоть мое сердце грызло ревность все же могла понять эту женщину макс я мало знакома с твоей семьей но то что видела осторожно проговорила вспомнив тот день когда впервые побывала у макса и познакомилась с его родными. «Виоле было очень сложно с Анатолием. Твоя мачеха выглядела такой разбитой и несчастной женщиной. Я не удивлена, что она пыталась найти утешение. Рядом оказался ты, заботливый, внимательный, серьезный. «Прекрати, Карина. Роль ее адвоката тебе не идет», — грубо рыкнул он. «Если уж на то пошло, я вообще оставил тебя одну на два года». «Тем не менее ты не искала утешения», — ехидным тоном произнёс последнее слово. «Меня ты оставил не одну, а серьезным бонусом», — рассмеялась я. «И поверь, Алекса пристально следила за тем, чтобы у меня не оставалось ни сил, ни времени на амурные дела». «Так и задумывалась», — хмуро пошутил Макс. «О да, твой коварный план сработал». подмигнула ему и подошла ближе, делая вид, что поправляю его пиджак. «На самом деле, мне нравилось касаться своего мужа». Макс перехватил мои кисти и сжал в своих широких ладонях. «Прости!» — сипло выдохнул он и поочередно поцеловал каждую руку, потянулся к моим губам. Макс часто извинялся, даже слишком. «Если сначала воспринимала его «прости!» как должное...» То в последнее время оно стало меня беспокоить. Если еще раз произнесешь это слово, я тебя! предупреждающе шикнула, Укушу! Он игриво прищурился, легко чмокнул меня в носик и специально шепнул свое прости, ожидая моей реакции. Серьезно, Макс, отпусти уже вину. Не позволяй прошлому тянуть нас обоих на дно. Строго посмотрела на него. «Я простила тебя еще в Эмиратах, просто поняла это немножко позже». «Вот только чита огневых не разделяет твоего мнения», — обреченно вздохнул Стравинский. «Они никогда не примут меня, хотя я прекрасно понимаю их». «Прекрати!» — резко одернула его я. «Им нужно больше времени». Константин даже не появляется у нас. Амелия игнорирует меня и не здоровается, когда приходит к Алексе. Я понимаю, что тяжело прежде всего тебе, Карина, потому что ты находишься между двух огней. Мама у меня вообще дама своеобразная. Она даже со мной в молчанку играла. А отец никуда не денется. Он примет мой выбор, уверена. Особенно после ситуации со Стивом. Нежно погладила мужа по щеке. «Главное, как я отношусь к тебе. Вместе мы справимся, Макс». «Ты слишком необъективно ко мне». Он будто подвёл итог и притих. «Что же поделать? Любовь зла!» Хихикнула я. «Островинские этим пользуются». Вместо ответа Макс накрыл мои губы своими. Поцелуй постепенно углублялся и становился все более страстным. Руки мужа скользили по моему телу. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не раздалась противная трель мобильного». Черт! разочарованно выругался Макс. Протянула руку за телефоном, потому что оказалась к нему ближе. Мельком взглянув на дисплей, передала Стравинскому. «Нет, не чёрт!» — хмыкнула я. «Всего лишь ключевой!» Вывернувшись из объятий мужа, направилась к кофемашине. Стоило лишь Максу ответить на звонок, как от милого домашнего мужчины и следа не осталось. С суровым выражением он бросал в трубку односложные ответы и поглядывал на время. Завершив разговор, молча покинул кухню. Видимо, ушел собираться на работу. «Уже в холле Макс окликнул меня». Взяв в руки горячую кружку, вышла к нему и, сдвинув брови, послала вопросительный взгляд. Стравинский приблизился вплотную и, обхватив пальцами мой подбородок, быстро чмокнул меня как-то по-дружески. Подумав немного, вновь припал к моим губам уже в более откровенном поцелуе. «Ничего не натвори, пока меня не будет», — традиционно попрощался он. Я хмыкнула с показным недовольством, но тут же сменила настрой. «Ты возвращайся скорее, будем творить вместе», — Игрива прошептала, с удовлетворением наблюдая, как в глазах Макса загорается огонь. До вечера. Развернулась и направилась на кухню. «Вот дьяволёнок», — донеслось мне вслед. Услышала глухой звук закрывающейся двери. подошла к окну, сжимая ладонями кружку и наслаждаясь ее теплом. Сделала глоток кофе, наблюдая сквозь стекло, как Макс выходит из дома и направляется к воротам. Словно почувствовав мой взгляд, он вдруг обернулся и с улыбкой подмигнул мне. Ответила ему тем же и мечтательно вздохнула. «Наверное, это и есть счастье».